Глава с е м н а д ц а т а За шесть недель до расставания. На шестнадцатилетие Амелии Уитни собиралась устроить вечеринку. Несколько месяцев она строила планы, искала на Пинтересте интересные идеи для праздника. Стеклянные банки, наполненные конфетами в разноцветных обертках. Розовая шипучая газировка в фужерах для шампанского с бантиками на ножках. сервировочная доска с причудливо разложенными закусками, рецепты салатов. Уитни даже договорилась насчёт аренды площадки у бассейна в их жилом комплексе в ближайшую субботу после дня рождения Амелии. Место казалось ей идеальным для праздника. Она не сомневалась, что дочь будет в восторге. Однако Амелия решительно отвергла все её идеи. «Мам, мне не шесть лет. Я не хочу вечеринку у бассейна». у э й т н е была удивлена и, по правде сказать, даже озадачена. Ей в голову не приходило, что в вечеринке у бассейна можно усмотреть что-то детское. Но купаться вовсе не обязательно. Можно устроить всё очень стильно. И начала излагать свои задумки, взятые из пинтереста. Амелия в ответ только поморщилась. «Конфеты и шипучка у бассейна? Конечно, мама, совсем не по-детски». «Ну что ж, нет, так нет». «Ладно», — сказала Уитни, поняв, что промахнулась. «Празднику бассейна отменяем. Тогда давай у нас на складе. Натали наверняка разрешит. Отодвинем товары в сторону, расставим столы, украсим. Помещение такое просторное, просто класс». Амелия покачала головой. «Не хочу я отмечать на складе. Можно снять зал в ресторане», — проговорила Уитни, мысленно подсчитывая расходы. «А может, просто поужинаем в ресторане?» «То есть как, без вечеринки?» «Ну да». Амелия кивнула. «Давай в этом году обойдёмся без всяких сборищ». Когда-то давно, за несколько недель до того, как дочери исполнилось восемь лет, Уитни позвонила мама-одноклассница Амелии и сообщила, что её дочь обязательно придёт на день рождения Амелии. Уитни не собиралась устраивать многолюдное торжество, поэтому пришла в некоторое замешательство. Видимо, Амелия сама написала приглашение и раздала подругам, даже не спросив мать. Вскоре на приглашение ответили и другие. у и т н е поняла, что выхода нет, придётся устроить празднество, чего бы ей это ни стоило. Обычно Амелия ждала своего дня рождения весь год и по опыту у и т н е знала, Всегда она хотела именно сборищ. Что же изменилось? «Все потому, что вы поссорились с б е к о й спросила она дочь. Амелия вспыхнула. «Ну что за бред? Боже, почему даже собственный день рождения я не могу отметить, как хочу?» «Ну что ты, конечно, можешь», — быстро ответила Уитни, не желая, чтобы разговор перешел в спор. «Куда бы ты хотела пойти? В м и к у н е например?» как же Уитни не сообразила. Последние пару лет это был любимый ресторан Амелии. «Ладно, прекрасная идея». И она не кривила душой. Провести вечер вместе с дочерью в японском ресторане намного приятнее, чем устроить вечеринку для толпы её друзей. «Когда пойдём? На день рождения или дождёмся выходных?» В голове уже крутились новые идеи. «Если запланировать ужин на выходные», Можно устроить праздник на целый день. Например, сначала сходить в салон красоты на маникюр-педикюр, потом пройтись по магазинам. м э э Нужно спросить у Лорен». Уитни вскинула брови. «Это ещё зачем?» «Узнать, когда сможет она», — заявила Амелия, как о чём-то очевидном. Наверное, на лице Уитни отразилось недоумение, потому что дочь добавила. «Я ведь могу её пригласить?» «Разумеется!» Уэйтни растянула губы в горестной улыбке. Она чувствовала себя обманутой. Она-то предполагала, что они отпразднуют день рождения вдвоем. Какое разочарование! Рушились ее надежды провести вечер с дочерью наедине. И вот теперь, в день рождения Амелии, у й т н и сидела в кабинке ресторана м и к у н и в одиночестве. Лорен и Амелия ушли в туалет. Снова. Они уходили туда уже раз пять. Однажды Уитни пошла за ними. Девушки стояли перед зеркалом и делали селфи. у и т н е чувствовала себя третьим лишним на чужом свидании. Она взяла палочками кусочек крабового ролла, обмакнула его в смесь васаби и соевого соуса и положила в рот, ощутив острый вкус. Впервые она попробовала суши ещё в колледже, когда встречалась с Дэном. Её семья редко ужинала в ресторанах. Да и были это в основном простые закусочные или мексиканские забегаловки. Дэн д ж и привёл её в маленькое японское заведение недалеко от кампуса. Когда официант подал роллы, у и й т н и замерла, не зная, как их есть. «Пальцами, что ли, брать?» «Ты не умеешь пользоваться палочками?» — спросил Дэн, наблюдая за ней. Уэйтни покачала головой. «Наверное, надо попросить вилку». Дэн рассмеялся. «Не надо. Я покажу». Он сел рядом так близко, что Уитни уловила слабый запах его шампуня. Положил ее пальцы на палочки и терпеливо стал объяснять, как брать еду. Конечно, в первый раз у нее получилось довольно неуклюже, однако со временем она освоила это искусство. Амелию Уитни обучила есть палочками еще совсем маленькой, чтобы дочь не попала в просак на свидании. Девушки вернулись хихикающие, раскрасневшиеся. Кабинка наполнилась ароматом цветочного мыла. Амелия набирала что-то на телефоне, Лорен взяла палочки для еды. Проглотив последний кусочек, Уитни полезла в сумочку и нащупала там подарок для Амелии. Пусть вечер прошел не так, как хотелось. После подарка все встанет на свои места. Уитни понадобилось несколько месяцев, чтобы его приготовить, и теперь она с волнением предвкушала ликование дочери. «Вот это да!» — внезапно воскликнула Амелия, испугав Уитни. Она подняла взгляд от телефона, ее глаза сияли, она улыбалась во весь рот, как не улыбалась давным-давно. «Папа покупает мне машину!» «Что?» Уитни выпустила карточку, и она упала на дно сумки. «Да. Он сообщил, что как только я сдам экзамен по вождению, он купит мне машину». Она говорила быстро и возбуждённо, проглатывая слова. «И даже неподдержанную, новую, прямо из салона». «Каким образом?» — спросила Уитни. Амелия пожала плечами. «Не знаю. Наверное, можно заполнить документы онлайн или ещё как-нибудь». Она повернулась к своей подруге. «Представляешь?» «Совершенно новая машина!» Уитни подумала о карточке, лежащей на дне сумки, о конверте с деньгами, который прятала в ящике с нижним бельём. Весь год она откладывала деньги от подработок, копила, чтобы купить Амелии машину на день рождения, и сумела отложить несколько тысяч долларов. На новую машину, конечно, не хватит. Все деньги она положила на карточку — отдать которую прямо сейчас будет совсем неуместно. Улыбаясь, Уитни изо всех сил старалась зарядиться радостью дочери. Амелия счастлива, по-настоящему счастлива. И эту радость она заслужила. Значит, Уитни тоже должна радоваться. «А у меня сегодня нет для тебя подарка», — сказала Уитни. «Собиралась в субботу пройтись с тобой по магазинам? Может быть, заглянуть в салон красоты?» «Я не могу в эту субботу», «Еду в гости с ночевкой. Разве ты не помнишь?» «Ой, правда. Давай в воскресенье». Договорились. И девушки вернулись к разговору, как будто в кабинке сидели лишь вдвоем, как будто Уитни там вообще не было.